глава двадцать вознесение императора в конце концов сообщения по воксу стали доходить до защитников собравшихся в районе храма план Сарена, сто оплотов света исполнялся и имперские силы группировались вокруг защитных сооружений в жизненно важных частях города связь была в лучшем случае эпизодической но тот факт что она вообще была воодушевлял. Каждый опорный пункт держался крепко, исчезли различия между штурмовиками, гвардейцами, бронетанковыми подразделениями Стального легиона, ополчением и горожанами, которые предпочли не дрожать от страха в убежищах, а выйти на улицу с оружием в руках. К счастью для имперских сил, вражеских титанов осталось мало. В последних боях машинный парк зеленокожих понес значительные потери от гнева Легио-Инвегилаты. Остатки имперского флота обосновались в космопорте Азал и продолжали оказывать воздушную поддержку танковым батальонам, защищавшим наземное убежище в районе Яега. Здесь шли самые жестокие бои, и хроники Третьей войны за Армагеддон подтвердят, что многие из деяний, которые использовали впоследствии в качестве пропаганды, оказались абсолютно истинными. Многие из этих героических историй сохранились благодаря комиссару Фалькову. Его воспоминания, названные «Я был там», стали обязательной к прочтению книгой для офицеров Стальных Легионов в течение многих лет после войны. Имперские хроники позднее утверждали, что капитан Гелий пожертвовал своей жизнью направив молнию в реактор вражеского гарганта кровавый осквернитель. Но правда была гораздо прозаичнее. Как и Боросат, гелий был сбит и разорван на куски вскоре после приземления с гравишутом. Присутствие богоборца резко изменило соотношение сил, хотя богомашина превратилась в тень самой себя, получив множество ран и потеряв конечности в дуэли с Геральдом Шторма. В городе уже не было машин инвегилаты, способных противостоять Гарганту. Опустошив комплекс литейных цехов Абраксос, могущественный гигант принялся бродить по городу, атакуя имперские силы повсюду, где их находил. Имперские хроники позднее расскажут, что на второй день осады Храма Вознесения Императора Вражеская машина-богоборец будет уничтожена. И это было абсолютной правдой. Юризиан смотрел, как механические гиганты шагают по городу, переступая через разрушенные стены. Это были уцелевшие машины Легио Инвигелата, и магистр Кузни изумленно смотрел из командного отсека Аберона, как титаны оставляют пылающий город. Первой была машина класса «Разбойник», «Боевой Титан», который получил серьезный урон, если судить по поднимающимся от его спины столбам дыма. Рядом с ним, неуклюже раскачиваясь из стороны в сторону, пробирались по песку два пса войны. Пустоши вокруг Хельсрича напоминали кладбище. Тысячи мертвых орков гнили, убитые в атаках Боросата, или уничтоженные в неизбежных межпланетных схватках, которые всегда начинались, когда эти твари сбивались в стаю. Подбитые танки стояли повсюду, собраны из мусора в мусор и обратилась. Посадочные шатлы орков стояли покинутые, потому что все ксеносы, способные держать топор, находились в городе. Примитивные твари пришли на Армагеддон сражаться и убивать или сражаться и умереть. Им было неважно, какая судьба постигнет оставленная в пустыне суда. Предусмотрительность и размышления были за гранью возможностей зеленокожих. Юризиан не пытался скрыть свое присутствие, да и толку в этом было бы мало, так как приближавшиеся титаны наверняка увидели бы энергетическое пятно берона на своих мощных успехах Так что он ждал, пока титаны и Инвигелата подойдут ближе. Земля задрожала при их приближении. Юризиан понял это по перекрученным металлическим обломкам и телам, разбросанным по пустыне, которые стали дрожать в ритм с шагающими богоподобными машинами. Раненый разбойник остановился. Его громадные сочленения протестовали против того, что Титан все еще на ходу. Он был сильно поврежден, и Принцепс явно терял контроль над стабилизаторами машины. Гигант медленно направил руку на командный модуль Аберона, и Юризиан обнаружил, что смотрит в грозный зев многоствольного бластера. Магистр Кузни посчитал, что с поднятыми щитами ординату смог бы выдержать несколько минут стрельбы главного орудия разбойника. Но у Абирона не было щитов. Они оказались одной из многих вторичных систем, для активации которых у хромовника не оказалось ни времени, ни квалификации. Он знал, на что способен многоствольный бластер и видел, как залпы орудия уничтожали целое подразделение танков, отрывают головы и конечности титанам врага. Броня берона смогла бы продержаться всего несколько секунд. Титан. Молча взирал на него сверху вниз, и Принцепс, несомненно, размышлял, что делать с таким невероятным, неслыханным богохульством. Пригнувшись, псы войны настороженно кружили возле неподвижного ординатуса, в угрожающем приветствии подняв руки пушки. Их поведение в очередной раз позабавило магистра кузней. «Как же правдоподобно! Они изображали волков!» «Приветствую!» — сказал он сразу по нескольким общим ВОКС-каналам. По правде говоря, тишина его уже утомила. Он был очень, очень далек от того, чтобы пугаться. «Что это за светотатство? протрещал ответ из динамиков командного модуля. «Какой еретик! Посмело сквернить покоя Берона!» Юризиан откинулся на троне управления, облокотившись на подлокотники. Искрестив скрестив пальцы перед лицом в шлеме. «Я Юризиан, из черных храмовников, магистр кузневечного крестоносца. Многие годы обучался культом механикус на самом Марсе. Ординатус Армагедон принадлежит мне. Я покорил его защитные системы и пробудил душу, подчинив своей воле. Я призван Хельсрич, чтобы оказать ему возможную помощь. Помогите мне!» Или отойдите в сторону. Последовала длительная пауза. И в других обстоятельствах это было бы даже оскорбительно. Юризиан подозревал, что его слова передавались всем принцепсам поблизости. И наверняка все они теперь спешили сюда. В полукилометре от них другой разбойник проломил городскую стену, выбираясь в пепельные пустоши. Рыцарь смотрел как сравнительно неповрежденный титан двинулся в его сторону. «Ты совершил святотатство, выступив против бога машины и его слуг! Я использую военное оружие для защиты имперского города, а вы помогите мне или отойдите! Оставь ординатус, или будешь уничтожен! Вы не откроете огонь по своей святейшей реликвии!» а я не уполномочен главой моего ордена выполнять ваши требования. Это приводит к безвыходному положению. Обсудим приемлемые условия, или я доставлю Аберон в город незащищенным, что без поддержки Механикус наверняка приведет к его уничтожению. Твой труп будет извлечен из священных внутренностей Ординатуса Армагеддона, и все следы твоего существования будут стерты из памяти». Юризиан вдохнул, чтобы озвучить свои условия. Но тут ожил Вокс. Гримальд, ну наконец-то! Реклюзиарх, я уверен, что время наконец-то пришло! Мы сражаемся у храма Вознесения Императора. Как скоро ты сможешь доставить сюда орудие? Магистр Кузни выглянул из бронированных окон на патрулировавших его титанов, затем на город впереди подпочерневшими от дыма небесами. Он знал окрестности Улья по гололитам, просмотренным ранее. Через два часа! Каково состояние орудия? То же, что и раньше. У Аберрона нет защитных щитов, нет вторичных систем вооружения, возможности суспензерного поля ограничены, поэтому скорость очень небольшая. Я могу стрелять из него не чаще, чем раз в 20 минут. Мне потребуется вручную перезаполнять топливные аккумуляторы и восстанавливать поток из плазменного рея. Жду тебя через два часа Юризиан. задорно императора! Как скажешь реклюзиарх Да и еще кое-что, магистр кузни бери врага на прицел как можно дальше от храма иначе тут при иначе тот превратится в вагоне пепел. Сделай один выстрел и уходи из города! Догони отступающие силы инвигелаты и свяжись с имперскими войсками у Болиголова. Ты хочешь, чтобы я бежал? Я хочу, чтобы ты жил, а не умер напрасно и сохранил ценное для Империума оружие. Гримальту умолк на мгновение и паузу заполнила ярость далеких орудий. Мы все погибнем здесь, Юризиан. Нет бесчестия, что твоя судьба будет иной. Назови цель, реклюзиарх. Ты увидишь ее, как только подойдешь к храмовому району, брат, она называется Богоборец. Четыре Титана вскоре преградили ему путь. Самым мощным из них и последним из прибывших стал владыка войны, броня которого была черной от краски, а не от боевых ожогов. Орудия, направлены на ординатуса, по цифровому обозначению на корпусе Титана, можно было идентифицировать как Банши. «Я принцип Самосад из Инвигелаты, второй командующий войсками старейший и наследник титула в случае ее смерти. Немедленно объясните все это безумие!» Юризиан взглянул на город и тщательно продумал предложение, прежде чем озвучить его. Он говорил с убежденностью, потому что отлично знал, едва ли у Механикус имеется выбор. Он собирается вернуться в город, и во имя бога машины они пойдут с ним. Кладбище, тот громадный сад камней из захороненных костей, стало пристанищем бури, до этого разорявший храмовый район. Когда танки проделали бреши в стенах и твари хлынули через проломы, тысячи последних защитников Хельсрича поджидали их за мавзолеями. Могильными камнями, изукрашенными гробницами основателей города и раками святых Яркие лучи лазерного огня, подобно паутине, накрыли поле битвы, рассекая инопланетных тварей на куски В авангарде защитников храма сражался облаченный в черное воин Каждый взмах его булавы заканчивался ударом, обрывавшим морочью жизнь Плазменный пистолет давно разрядился и свисал с запястья на толстой цепи. Когда битва становилась особенно яростной, храмовник размахивал им, как цепом, с такой силой, что проламывал прочные черепа орков. Рядом, в смертоносной гармонии, двигались и кружились два мечника. Приам и Боярд прекрасно дополняли друг друга мастерским владением клинков. Они рубили и пронзали орков одинаковыми ударами, одинаково двигались, и порой даже действовали одновременно. У она не осталось знамени, даже клочков не сохранилось. Поэтому теперь он орудовал двумя ревущими цепными мечами, чьи зубья уже притупились и забились кровью и ошметками плоти. Бастилан прикрывал братьев меткими выстрелами из болтера, разрывая плоть ксеносов. Неро все время находился в движении, Эпотекарий не позволял себе даже секундной передышки. Он перепрыгивал через трупы зеленокожих. Болтер не замолкал, грохочая, отбрасывая тварей от тела очередного павшего рыцаря и давая время извлечь геносемя убитого. Когда ему приходилось совершать этот ритуал, по бледному лицу текли слезы, но не от гибели братьев, а от ужасного чувства напрасности усилий. Их генетическое наследие никогда не покинет Хельсрич, чтобы стать частью новых Астартес А ведь ни один орден не может себе позволить с легкостью пережить потерю сотни лучших братьев Примерно в то время, когда Юризиан входил в город в сопровождении пяти титанов Легио Инвигелаты Крики «Отступаем! Отходим к храму!» пронеслись по неровным линиям защитников Объединенные в отделение, отряды, просто случайные группы мужчин и женщин Все начали отступать под неослабевающим натиском зеленокожих Но отступать некуда, бежать некуда Но нет, я не умру на этом кладбище, сокрушенный злом Только из-за того, что дикарей просто больше, чем нас Такой враг не заслуживает победы Гремя сапогами по покатой броне, я запрыгиваю на башню подбитого гибельного клинка. В водовороте битвы вокруг танка я вижу солдат 101-го стального легиона и портовых рабочих, которые хотят отступить. Их передние ряды уже выкошены топорами зеленокожих. Тварь, которую я ищу, сама находит меня. Огромный, нависающий над меньшими сородичами. Покрытый невероятными мускулами на уродливых костях, со зловонной грибной кровью, он питает мерзкое сердце. Орк запрыгивает на корпус танка, по всей видимости, желая впечатлить племя нашей титанической дуэлью. Возможно, он вождь, неважно. Предводители зеленокожих редко избегают возможности сразиться с имперскими командующими у всех на виду. Они отвратительно предсказуемы. Сейчас не время для игр. Мой первый удар становится и последним. Пробив защиту, сокрушив скрещенные топоры и глубоко вонзив орла на вершине Крозиуса в ревущую морду. Тварь падает с гибельного клинка, грудой трясущейся плоти и уже бесполезной брони. Орк столь же жалок в смерти, как и при жизни я слышу, как сквозь вокс-передатчик хохочет Приам, который сражается сбоку от танка и высмеивает убитых им ксеносов. С другой стороны танка тем же заняты Артарион и Бастилан. Зеленокожие вдвое усилили натиск, они рвутся в бой с удвоенной яростью и растеряв половину умения. И хотя я могу наложить эпитимию на братьев за подобные действия, я не делаю этого». «Я смеюсь вместе с ними!» А Саван был удивительно спокоен, учитывая дрожавшие стены и звуки битвы снаружи. Это была не крепость-собор на спине Титана, где он в безопасности нес свою службу. Это был осажденный храм. Понадобилось немного времени, чтобы найти себе дело внутри базилики. Он быстро понял что оказался единственным жрецом с опытом службы на поле боя. Большинство послушников и низших слуг, экклезиархии, нервно и торопливо выполняли свои каждодневные обязанности, молясь, чтобы война осталась за стенами храма. Кто-то трусливо скрылся в подземелье вместе с беженцами, принося больше вреда, чем пользы. Обливаясь потом, они были не в состоянии, своими заикающимися проповедями помочь ни одной душе. Асаван спустился вниз, отличаясь от остальных жрецов грязной одеждой и наличием шевелюры на голове. Он ходил среди людей, мягко разговаривая с ними, был особенно терпелив с детьми, благословляя их именем Бога Императора в его ипостаси Бога Машины и произнося молитвы над мальчиками и девочками, которые оказались наиболее испуганными и подавленными. Внизу, у ступенек, стоял одинокий страж, хрупкая, невысокая и стройная девушка в силовой броне, которая казалась слишком громоздкой, чтобы быть удобной. Болтер она держала так, словно уже собиралась стрелять. А Саван двинулся к девушке, мягко шелестя стертыми подметками по грязному каменному полу. Приветствую тебя, сестра, произнес жрец, понижая голос. Она не шевельнулась, стоя на страже, хотя он видел легкое движение глаз, выдававшее, как трудно ей сохранять неподвижность. Мое имя ⁇ Асаван Тортели ⁇ сказал он девушке. Может, ты опустишь оружие? Девушка посмотрела на Осавана, встретилась с ним глазами, но Болтер не опустила. Как тебя зовут? — спросил он. — Сестра Маралин, из Ордена Сея. — Привет, Маралин. Расслабься, враг пока за стенами. Могу я попросить тебя опустить оружие? — Зачем? — спросила она почти шепотом. — Потому что ты лишь нервируешь людей. Пусть они видят тебя. Ты их защитник. Пусть они найдут успокоение в твоем присутствии. Но для этого ходи среди них, говори добрые слова. Не стой здесь в мрачном молчании, сжимая оружие. Ты даешь им еще больше причин бояться, а тебя не для этого сюда направили, Маралин. Она кивнула. — Благодарю, отец. Она закрепила болтер на магнитных замках на бедре. — Пойдем, — улыбнулся Асаван. — Позволь представить тебя некоторым здешним обитателям. Пустотные щиты банши дрожали и осыпались искрами, становясь видимыми при каждом попадании дождем отлетавших от них разрывных снарядов. Недолгое рычание аккумулируемой мощи закончилось ослепительным выбросом энергии, когда владыка войны испепелил несколько танков, мешавших ему пройти по магистрали Хель. Черный дым и запах Гарри остались единственным свидетельством того, что танки вообще когда-то существовали. За широко шагавшим Банши продвигался вперед оберон на антигравитационных суспензорах, мягко поднимаясь над препятствиями на пути. Замыкали колонну, крадущиеся псы войны, которым Банши приказал возвратиться в город. Заключенное соглашение было крайне простым, и именно поэтому Юризиан был уверен, что план сработает. «Защищайте Абирон! велел он. «Обороняйте, чтобы сделать единственный выстрел и уничтожить главного гарганта врагов. Затем ординатус будет возвращен под ваш контроль». Какой у них был выбор? Резкий голос Амасата по Воксу обещал всяческие кары, которые последуют, если что-то пойдет не так. Юризия на это, правда, заботила меньше всего. У него была теперь необходимая поддержка и цель которую нужно было уничтожить. Сопротивление пехоты подавлялось мгновенно и жестоко. Бронированные части держались не дольше. По пути через храмовый район они не встретили вражеских гаргантов. «Это потому, богохульник, что инвигелата уничтожила контингент вражеских титанов. За исключением богоборца!» — отозвался магистр Кузни. «Кроме убийцы самого Геральда Шторма!» А Моссад решил не возражать. «У меня ничего нет на Успике!» — сменил он тему. «И у меня ничего!» — отрапортовал принцип с одного из псов войны. «Я ничего не вижу!» — доложил второй из них. «Продолжайте охотиться! Подойдите ближе к храму Вознесения Императора!» Конвой Механикус с горьким достоинством... Двигался по разрушенному городу еще 8 минут и 23 секунды, прежде чем Амасад вновь подал голос. «Почти четвертая часть врагов внутри этого улья осаждает храм Вознесения Императора. Ты угрожаешь Аберону не только осквернением, но и уничтожением? Неужели твоя ересь безгранична?» Пришел черед Юризиана воздержаться от аргументов. «Вижу тепловой след!» сказал он, изучая тусклый экран у спика слева от трона управления. Плазменное пятно. Температура слишком высокая для обычного огня. Я ничего не вижу. Координаты. Юризиан передал данные о местоположении. На самой границе радиуса сканеров. В нескольких минутах пути. Оно движется к храму. Уточни скорость. Быстрее нас. Затянувшуюся паузу прервал насмешливый голос Амасата. «Тогда я дам тебе ту победу, которую ты хочешь! Талисман и священная истина! Остаетесь благословенным орудием!» «Да, Принцепс!» — ответили оба пса войны. Банши двинулся вперед. Бронированные плечи сутулились, когда гигант зашагал более быстрыми и широкими шагами. Юризиан слышал... Протестующие рыки хруст сочленений, крик духа машины, чей металл подвергался таким нагрузкам. Магистр Кузней негромко поблагодарил гиганта за будущую жертву.